Глава восьмая Деревня Вюстринген пышно разукрашена флагами. Все мы в сборе. Георг и Генрих Кролик, Курт Бах и я. Происходит освещение памятника павшим воинам. Памятник поставила наша контора по продаже надгробий. Пастори обоих вероисповеданий сегодня утром торжественно отслужили за упокойную службу, каждый по своим убиенным. При этом на стороне католического священника оказались решительные преимущества. У него и церковь больше, и стены пестро размалеваны, и в окнах цветные стекла, фимиам парчевые одежды, причетники служат в красных с белым стихарях. А у священника-протестанта только и есть, что часовня с унылыми стенами и самыми обыкновенными окнами, и он стоит рядом с католиком, как бедный родственник. На католике нарядные кружева. Его окружает хор мальчиков, а протестант в черном сюртуке. Вот и весь его парад. Как специалист по рекламе, я вынужден признать, что в этом отношении католицизм значительно перекрыл Лютера. Он обращается к воображению, а не к рассудку. Его священнослужители вырежены точно колдуны у первобытных народов. А католическая служба по своему настроению, своим краскам, запаху ладана, пышным обрядам, словом, по всему своему оформлению, никем не превзойдена. Протестант это чувствует. Он тощий, в очках, а католик, краснощекий, полный и у него красивая седина. Каждый сделал для своих покойников все, что было в его силах. К сожалению, среди павших на поле боя два еврея, сыновья скотпромышленника Леви. Им отказано в духовном утешении. Против присутствия раввина решительно восстали оба соперничающих священнослужителя. К ним присоединил свой голос и председатель Союза ветеранов войны, отставной майор Фолькенштейн, антисемит, убежденный в том, что война проиграна только по вине евреев. Но если спросить его, при чем тут евреи, то он немедленно назовет тебя государственным изменником. Он возражал даже против того, чтобы имена братьев Леви были выгравированы среди других на мемориальной доске ибо, по его утверждению, они пали далеко от линии фронта. Но, в конце концов, майора все-таки уломали. Местный староста использовал свое влияние и основательно нажал. Дело в том, что его собственный сын в 1918 году умер в Верденбрюкском тыловом госпитале от Гриппа, а на передовой никогда и не был. Отцу же хотелось, чтобы его имя в качестве героя тоже поместили на мемориальную доску. «Смерть есть смерть», — заявил он, — «и солдат — это солдат. Вот почему братьям Леви отвели два нижних места на задней стороне памятника, там, где против их имен, вернее всего, будут подымать лапу собаки». Волькенштейн в полной форме кайзеровского времени. Это, правда, запрещено, но кто может помешать ему?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 И с каким удовольствием они сбросили бы Волькенштейна с помоста, откуда тот как раз произносил речь, если бы только были в состоянии это сделать. Но они беззащитны, они собственность нескольких тысяч таких вот Волькенштейнов, которые используют их для своих корыстных целей, и прикрывают эти цели словами о любви к Отечеству и о национальном чувстве: Любовь к Отечеству. Для Волькенштейна это означает снова надеть мундир, получить чин полковника и снова посылать людей на убой. Он гремит с трибуны и уже дошел до слов о неслыханной подлости, об ударе кинжалом в спину, о непобедимости германской армии и до торжественной клятвы чтить память наших погибших героев, мстить за них, воссоздать германскую армию. Генрих Кроль благоговейно слушает. Он верит каждому слову. Курт Бах, создавший фигуру льва с копьем в боку, венчающую памятник, тоже приглашен и мечтательно смотрит на укрытый покрывалом памятник. У Георга Кроля такой вид, словно он жизнь готов отдать за одну сигару. «Я же, в своей взятой на прокат визитке, жалею, что пришел», Лучше бы я спал с Гердой в ее комнате, увитой диким виноградом, а оркестр в наигрывал бы сиамский марш. Волькенштейн завершает свою речь троекратным «Ура». Оркестр начинает песню о славном камраде. Хор поет ее в два голоса. Мы все подхватываем. Это нейтральная песня, без всякой политики и призыва к мести. Просто жалоба на то, что убит товарищ. Оба пастыря выступают вперед. С памятника спадает покров. Наверху — ревущий лев Курт-Бах. На ступеньках сидят четыре готовых взлететь бронзовых орла. Мемориальные доски из черного гранита. Это очень дорогой памятник. И мы должны получить за него деньги сегодня же, во второй половине дня. Так нам обещано. «Потому мы и здесь. Если мы денег не получим, это будет почти банкротство. За последнюю неделю доллар поднялся чуть не вдвое». Духовные пастыри освещают памятник, каждый во имя и от имени своего Бога. На фронте, когда нас заставляли присутствовать при богослужении, и служители разных вероисповеданий молились о победе немецкого оружия, я размышлял о том, что ведь совершенно так же молятся за победу своих стран английские, французские, русские, американские, итальянские, японские священнослужители. И Бог рисовался мне чем-то вроде этого этквозадаченного председателя обширного союза, особенно если молитвы возносились представителями двух воюющих стран одного и того же вероисповедания. На чью же сторону Богу встать? на ту, в которой население больше или где больше церквей. И как это он так промахнулся со своей справедливостью, если даровал победу одной стране, а другой в победе отказал, хотя и там молились не менее усердно? Иной раз он представлялся мне выгнанным старым кайзером, который некогда правил множеством государств. Ему приходилось представительствовать на протяжении долгого времени, и всякий раз надо было менять мундир, сначала надевать католический, потом протестантский, евангелический, англиканский, епископальный, реформатский, смотря по богослужению, которое в то время совершалось, точно так же, как кайзер присутствует на парадах гусар, гренадеров, артиллеристов, моряков. Собравшиеся возлагают венки. Мы тоже, от имени нашей фирмы. Волькенштейн вдруг затягивает срывающимся голосом: "Германия, Германия!" превыше всего. Это, видимо, программой не предусмотрено. Оркестр молчит, и только несколько голосов подтягивают. Волькенштейн багровеет и в бешенстве оборачивается. В оркестре Начинают подыгрывать труба и английский рожок. Они заглушают Волькенштейна, который теперь одобрительно кивает. Потом вступают остальные инструменты. И в конце концов присоединяется добрая половина присутствующих. Однако Волькенштейн начал слишком высоко, и получается скорее какой-то виск. К счастью, запели и дамы. Хотя они стоят позади но все же спасают положение и победоносно доводят песню до конца. Не знаю почему, мне вспоминается Рене де ла Тур. Она бы одна заменила их всех. После торжественной части начинается веселье. Мы еще не уходим, так как денег пока не получили. Из-за длиннейшей патриотической речи Волькенштейна Мы пропустили полуденный курс доллара. Вероятно, фирма потерпит значительный убыток. Жарко, и чужая визитка жмет в груди. На небе стоят толстые белые облака. На столе стоят толстые стаканчики с водкой и высокие стаканы с пивом. Умы разгорячены, лица лоснятся от пота. Поминальная трапеза была жирна и обильна. А вечером в пивной нидер зексе шаргов состоится большой патриотический бал. Всюду гирлянды бумажных цветов, флаги, разумеется, черно-бело-красные, и венки из еловых веток. Только в крайнем деревенском доме из чердачного окна свешивается черно-красно-золотой флаг. Это флаг Германской республики. А черно бело красные Это флаги бывшей Кайзеровской империи. Они запрещены. Но Волькенштейн заявил, что покойники пали под славными старыми знаменами былой Германии, и тот, кто поднимет красно-черно-золотой флаг, изменник. Поэтому столяр Бесте, который там живет, изменник. Правда, на войне ему прострелили легкое, но он все-таки изменник. В нашем возлюбленном отечестве... Людей очень легко объявляют изменниками. Только такие вот Волькенштейны никогда ими не бывают. Они закон. Они сами определяют, кто изменник. Атмосфера накаляется. Пожилые люди исчезают. Часть членов Союза тоже. Им нужно работать на полях. Духовные пастыри давно отбыли. Железная гвардия, как ее назвал Волькенштейн, Остается. Она, гвардия, состоит из более молодых людей. Волькенштейн, который презирает республику, но пенсию, дарованную ею, приемлет, и употребляет ее, чтобы натравливать людей на правительство, произносит еще одну речь и начинает ее словом камрады. Я нахожу, что это уже слишком. камрадами нас никакой Волькенштейн не называл, когда мы еще служили в армии. Мы были тогда просто пехтура, свиньи собачьи, идиоты, а когда приходилось туго, то и люди. Только один раз вечером перед атакой живодер Гелли, бывший лесничий, и ныне обер-лейтенант, назвал нас комрады. Он боялся, как бы на следующее утро кто-нибудь не выстрелил ему в затылок. Мы идем к старости. Он дома пьет кофе с пирожными, курит сигары и уклоняется от оплаты. Собственно говоря, мы этого ждали. К счастью, Генриха кроли нет с нами. Он остался подле Волькенштейна и с восхищением его слушает. Курт Бах ушел в поле с ядреной деревенской красавицей, чтобы наслаждаться природой. Георг и я стоим перед старостой. Дебблингом, которому поддакивает его письмоводитель Горбун Вестгаус. — Приходите на той неделе, добродушно заявляет Дебблинг и предлагает нам сигары. Тогда мы все подсчитаем и заплатим вам сполна, а сейчас в этой суете мы еще не успели разобраться. Сигары мы закуриваем. — Возможно, — замечает Георг, — но деньги нам нужны сегодня, господин Дебелинг. Письмоводитель смеется. Деньги каждому нужны. Дебелинг подмигивает Вестгаузу и наливает ему водки. — Выпьем за это. Не он пригласил нас на торжество. Пригласил Волькенштейн, который не думает о презренных ассигнациях. Дебелинг Предпочел бы, чтобы ни один из нас не явился. Ну, в крайнем случае, Генрих Кроль. С этим легко было бы справиться. Мы договорились, что при освещении будут выплачены деньги, заявляет Георг. Дебелинг равнодушно пожимает плечами. Да ведь это почти то же самое, что сейчас, что на той неделе, если бы вам везде так быстро платили и платят. «Без денег мы не отпускаем товар». «Ну, на этот раз дали же. Ваше здоровье». «От водки мы не отказываемся». Дебелинг подмигивает письмоводителю, который с восхищением смотрит на него. «Хорошая водка». «Еще стаканчик?» — спрашивает письмоводитель. «А почему не выпить?» «Письмоводитель наливает нам. Мы пьем». «Значит так» заявляет Дебелинг на той неделе. Значит, сегодня, говорит Георг, — где деньги? Дебелинг обижен. Мы пили их водку и курили их сигары, однако по-прежнему продолжаем требовать денег. Так не поступают. На той неделе, повторяет он, еще стаканчик на прощание. А почему не выпить? Дебелинг и письмоводитель оживляются. Они считают, что дело в шляпе. Я выглядываю в окно. Там, словно картина в раме, передо мной пейзаж, озаренный вечерним светом. Ворота, дуб, а за ними беспредельные мирные поля, то нежно-зеленые, то золотистые. И зачем мы все здесь грыземся друг с другом? Разве это не сама жизнь, золотая, зеленая и тихая в равномерном дыхании времен года? А во что мы превратили ее? «Очень сожалею», — слышу я голос Георга, — «но мы вынуждены на этом настаивать. Вы же знаете, что на той неделе деньги будут гораздо дешевле. Мы и так уже потеряли на вашем заказе. Все это тянулось на три недели дольше, чем мы предполагали». Староста хитро поглядывает на него. Ну, тогда еще одна неделя не составит большой разницы. Вдруг письмоводитель заблеял. «А что вы сделаете, если не получите денег? Вы же не можете унести с собой памятник?» «А почему бы и нет?» — возражаю я. «Нас четверо, и среди нас скульптор. Мы легко можем унести орлов, если это окажется необходимым, даже льва. Наши рабочие будут здесь». «Через два часа». Письмоводитель улыбается. «И вы воображаете, что такая штука вам удастся размонтировать памятник, который уже освещен?» «В Вюстрингене несколько тысяч жителей. И майор Волькенштейн, и союз ветеранов», — добавляет староста, «все они горячие патриоты. И если бы вы даже попытались...» Вам все равно, едва ли удалось бы потом продать здесь хоть один памятник. Письмоводитель ухмыляется уже с неприкрытой язвительностью. — Еще стаканчик! — предлагает Дебилинг и тоже ухмыляется. — Мы попали в ловушку. Сделать ничего нельзя. В эту минуту мы видим, что какой-то человек бежит через двор. — Господин староста! — кричит он в окно. «Идите скорее, беда!» «Что случилось?» «Да с Бесте!» «Они этого столяра! Они хотели сорвать флаг! Тут оно и случилось!» «Разве Бесте стрелял?» «Проклятый социалист!» «Нет, Бесте, он ранен!» «Больше никто?» «Нет, только Бесте!» Лицо Дебелинга проясняется. «Ах, вот что!» Так ради чего же вы поднимаете такой шум? Он не может встать. У него кровь идет горлом. Наверное, получил хорошенько по роже, — поясняет письмоводитель. А зачем он людей раздражает? Сейчас идем. Все надо делать спокойно. — Вы нас, конечно, извините, — с достоинством обращается к нам Дебелинг. Я лицо официальное и должен расследовать дело. Наши расчеты придется отложить. Он уверен, что теперь окончательно избавился от нас и надевает сюртук. Мы вместе с ним выходим на улицу. Он не слишком торопится, и мы знаем почему. Когда он явится, все уже успеют позабыть, кто именно избил Бесте. Известная история. Беста лежит в тесных сенцах своего дома. Рядом с ним разорванный флаг республики. Собравшаяся перед домом кучка людей переминается с ноги на ногу. Из железной гвардии нет никого. — Что тут произошло? — спрашивает Дебилинг жандарма, стоящего у двери дома с записной книжкой в руках. Жандарм начинает докладывать. — Вы были при этом? — перебивает его Дебилинг. Нет, меня позвали потом. — Хорошо. — Итак, вы ничего не знаете, кто присутствовал? Молчание. Вы не посылаете за врачом, спрашивает Георг. Дебелинг сердито смотрит на него. А разве это нужно? Немного холодной воды. Да, нужно, человек умирает. Дебелинг быстро поворачивается и склоняется над Бестом. Умирает? Умирает. Он истекает кровью. Может быть, есть и переломы. Такое впечатление, что его сбросили с лестницы. Дебелинг смотрит на Георга Кроля долгим взглядом. Пока это ведь только ваше предположение, господин Кроль, и больше ничего. Состояние бесте определит окружной врач. Разве к нему суда не вызовут врача? Уж предоставьте это решать мне. Пока еще я здешний староста, а не вы. Поезжайте за доктором Брэдиусом, — обращается он к двум парням с велосипедами, — скажите несчастный случай. Мы ждем. На одном из велосипедов подъезжает Бредиус. Он соскакивает, входит в сени, склоняется над столяром. Выпрямившись, врач заявляет: Этот человек умер. Умер? Да, умер. Это ведь бесты? Тот, у которого простреляно легкое. Старо Староста растерянно кивает. Да, бесты. Про то, что у него. Ранение в легкое мне ничего не известно. Но, может быть, с перепугу у него было плохое сердце? — От этого не истекают кровью, — сухо заявляет Бредюс. Что тут произошло? — Вот это мы как раз и выясняем. Прошу остаться только тех, кто может дать свидетельские показания. Он смотрит на нас с Георгом. — Мы потом вернемся, — говорю я. Вместе с нами уходит и большинство собравшихся здесь людей. Поменьше будет свидетелей. Мы сидим в Нидер Зекса Шаргов. Я давно не видел, чтобы Георг был в такой ярости. Входит молодой рабочий. Он подсаживается к нам. — Вы были при этом? — спрашивает его Георг. Я был при том, как Волькенштейн подговаривал людей сорвать флаг. Он называл это «стереть позорное пятно». А сам Волькенштейн участвовал? Нет. Разумеется, нет. А другие? На Бесте накинулась целая арабы. Все были пьяны. А потом? Мне кажется, Бесте стал защищаться. Они, конечно, не хотели его совсем прикончить. И все-таки прикончили. Беста старался удержать флаг. Тогда они спихнули его древком с лестниц. Может быть, слишком сильно по спине ударили. Ведь пьяный своей силе не хозяин. Они хотели только проучить его. Да, вот именно. Так вам сказал Волькенштейн? Да. Потупившись, рабочий кивает. Откуда вы знаете? «Представляю, так оно было или нет?» Рабочий молчит. «Ну, коли вы знаете, что ж...» — бормочет он наконец. «Нужно установить точно, как произошло убийство. Это дело прокурора и насчет подстрекательств тоже». Рабочий вздрагивает и отступает. — Никакого отношения к этому я не имею. Я ничего не знаю. Вы знаете очень многое. И кроме вас найдутся люди, которые знают, что именно произошло. Рабочий выпивает стоящую перед ним кружку пива. — Я ничего вам не говорил, — решительно заявляет он. — Я ничего не знаю. — Как вы думаете, меня по головке погладят, если я не буду держать язык за зубами? — Нет уж, сударь, я не согласен. У меня жена и ребенок, и мне нужно прокормиться. Вы воображаете, мне дадут работу, если я стану болтать? Нет, сударь, другого поищите. Я не согласен. Он исчезает. Так будут отговариваться все, — мрачно замечает Георг. Мы ждем. Мимо проходит Волькенштейн. Он уже не в мундире, в руках у него коричневый чемодан. «Куда это он?» — спрашиваю я. «На вокзал». Он больше не живет в Вюстрингене. Перебрался в Верденбрюк, как окружной председатель Союза ветеранов. Приехал сюда только на освещение памятника, а в чемодане у него мундир. Появляется Курт Бах со своей девушкой. Они нарвали цветов. Девушка услышав о происшествии безутешно. — Теперь наверняка бал отменят. — Не думаю, — замечаю я. — Нет, отменят, раз мертвец еще не похоронен. Вот беда. Георг поднялся. — Пойдем, — обращается он ко мне. — Ничего не попишешь. Придется еще раз посетить Деббелинга. В деревне вдруг воцаряется тишина. Солнце стоит наискось от памятника павшим воинам. Мраморный лев Курта Баха — лучезарен. Дебелинг теперь выступает уже не как официальное лицо. — Надеюсь, вы не намерены перед лицом смерти опять затевать разговор о деньгах? — тотчас спрашивает он, вызывающий. — Намерены, — говорит Георг. — Это наше ремесло. Мы всегда стоим перед лицом смерти. Придется вам потерпеть. Мне сейчас некогда. Вы же знаете, что произошло. Знаем. Тем временем нам стало известно и все остальное. Можете нас записать в качестве свидетелей, господин Дебелинг. Мы остаемся здесь, пока не получим деньги, и поэтому с завтрашнего утра Находимся в полном распоряжении уголовной полиции. Свидетели? Какие же вы свидетели? Вы не присутствовали? Свидетели. Это уж наше дело. Ведь вы должны быть заинтересованы в том, чтобы установить все подробности, связанные с убийством Столяра Беста. С убийством и с подстрекательством к убийству. Дебелинг долго не сводит глаз с Георга. Потом спрашивает с расстановкой. — Это что же, вымогательство? Георг встает. — Пожалуйста, объясните, что вы имеете в виду. Дебелинг молчит. Он продолжает смотреть на Георга. Георг выдерживает его взгляд. Тогда Деббелинг идет к несгораемому шкафу, отпирает его и выкладывает на стол пачку денег. Сосчитайте и уходите. Деньги лежат на скатерти в красную клетку между пустых водочных стаканчиков и кофейных чашек. Георг пересчитывает их и выписывает квитанцию. Я смотрю в окно. Золотые и зеленые поля все еще поблескивают в лучах солнца. Они уже не выражают гармонии бытия. Они и меньше, и больше. Дебелинг берет у Георга квитанцию. — Вы, конечно, понимаете, что на нашем кладбище вы больше памятников ставить не будете, — говорит он. Георг качает головой. — Ошибаетесь. И даже очень скоро поставим. Сталирубесты. Бесплатно. И это не имеет никакого отношения к политике. А если вы решите написать на памятнике павшим воинам, — фамилию Бесте, мы тоже готовы сделать это бесплатно. Вероятно, не понадобится, я так и думал. Мы идем на вокзал. Значит, деньги уже были у этого негодяя, замечаю я. Ну, конечно. Я знал, что они у него. И притом уже два месяца, но он ими спекулировал и блестяще на них заработал. Хотел еще несколько сот тысяч заработать. Мы бы и на той неделе их не выжили. На вокзале нас ждут Генрих Кроль и Курт Бах. — Деньги получили? — спрашивает Генрих. — Да. — Я был уверен. Глубоко порядочные люди, надежные. — Надежные, что и говорить. — Бал отменен, — возвещает Курт Бах. Это дитя природы. Генрих поправляет галстук. Столяр сам во всем виноват. Неслыханная дерзость. Дерзость? То, что он вывесил официальный государственный флаг, это был вызов. Он же знает, как на это смотрят другие. Должен был предвидеть, что получится скандал. Вполне логично. — Да, Генрих, логично, — говорит Георг. — Ну, а теперь прошу тебя, заткни свою логичную глотку. Генрих Кроль обижен. Он встает и хочет что-то сказать, но, видя лицо Георга, воздерживается и тщательно начинает стряхивать пыль со своего темно-серого пиджака. Потом вдруг замечает Волькенштейна, который тоже ожидает поезда. Майор в отставке сидит на дальней скамье. И ему очень хочется поскорее очутиться в Верденбрюке. Он отнюдь не в восторге, когда к нему подходит Генрих. Но Генрих садится рядом с ним. — Чем же вся эта история кончится? — спрашиваю я Георг. Да ничем. Ни одного виновника не нашли. — А Волькенштейн? — И ему ничего не будет. — Только Столера наказали бы, останься он в живых но никого другого. Если политическое убийство совершается справа, это считается делом почетным, и тогда принимают во внимание множество смягчающих обстоятельств. У нас республика, но судей, чиновников и офицеров мы в полной неприкосновенности получили от прежних времен. Чего же ждать от них? Мы смотрим на вечернюю зарю. Пыхтя подходит поезд и исчезает в черном дыму. Странно, — думаю я. Сколько убитых видели мы во время войны? Всем известно, что два миллиона пали без смысла и пользы. Так почему же сейчас мы так взволнованы одной смертью? А о тех двух миллионах почти забыли. Но, видно, всегда так бывает. Смерть одного человека — это смерть. А смерть двух миллионов — только статистика.